31 декабря к Улукбеку прилетела жена. Анастасия знала, что их у него две – Зульфия и Амина. Но не решалась спросить у приверженца шариата, которая из женщин решила почтить мужа своим присутствием. Он представил ее сам. Настя Ханум – это Зульфия Ханум, поэтесса. Поэтесса оказалась воплощением всех грез Востока, и луналикая, и бровь полумесяцем, и черных прядей завеса, усмиренная в двух косах. Только вот стан красавицы на данном этапе не вписывался в поэтику. Возревающий маленький восточный гражданин заставил ее носить широченное платье. Беременная Зульфия, очевидно, чувствовала себя несколько неловко, И это было заметно в каждом ее движении и слове. Полдня она наводила порядок во временном доме мужа, неразделенном, как принято у узбеков, на мужскую и женскую половины. А к вечеру в дверь постучал улугбек и с выражением лица, какое бывает у радиста, передающего сигнал бедствия, попросил «Ростик Джан, зайди к Зульфие, она плачет, рыдает, спросить хочет». Ростик Джан зашел к Зульфие, которая на самом деле рыдала и плакала. Он вернулся в комнату через полчаса с пакетиком соленых абрикосовых косточек и урючиной за щекой, так что казалось, будто у него выскочил флюс. Сначала Настя испугалась, что щека у него вспухла от неожиданной пощечины, Но потом, поняв причину космической перемены, мысленно посмеялась, что там Слава. Призабавнейшая история. Он достал из кармана обрывок листа бумаги. Вот, почитай. На листе почерком у Лукбека, со множеством русификаторских правок Ростислава было начертано «Милая Татьяна». «Нам, восточным парням, свойственны как скромность, так и беспощадность. Я не хочу тебе льстить, поэтому пишу, как есть. В твоем облике я увидел любовь, доброту, уверенность, а также незримую красоту, те качества, которых не замечал у белых женщин. У меня появилось желание долго разговаривать с тобой, не скрывая своего удивления. Жаль, что ты ушла». «Жду доброго времени, времени встречи, твой турецкий мальчик». Прочтя подписи, Настя сразу представила себе статуэтку «Турецкий мальчик» с улыбкой, как у фарфорового китайчонка периода культурной революции и с гиперболизированным предметом на том месте, которое избрал для художественных экспериментов при изображении жеребцов, Настин — давний приятель, анималист, портретист. — Что это такое? — спросила она. — Понимаешь, я когда-то помог Улукбеку составить послание. Он текст переписал начисто, а черновик оставил для пущего непредвиденного случая, чтобы больше ни к кому не обращаться за помощью. Ты же понимаешь, как он по-русски. «А, а Зульфия, значит, нашла этот образчик вашего коллективного творчества? Ну да!» И полчаса меня допрашивала, была здесь некая Татьяна или нет. Забавно. «Слушай, Настя, ты б зашла к ней, успокоила, как женщина, женщину. Все-таки я не смог. Беременная она ведь». В соседней комнате шел оживленный разговор. Настя постучалась. Двери открыла сама Зульфия, Настя, Джан, заходи. У Лукбек стоял у окна, и вид у него был, как у побитой собаки. Зульфия сразу же перешла на великий и могучий, который, как оказалось, знала намного лучше, чем муж. Вот, Настя Ханум, посмотри на него, бабник, гуляка, зачем женщин водишь? Улукбек покраснел настолько, насколько позволял цвет его лица. «Тра-та-та-та!» — ответил он что-то. Насти послышалось именно «Тра-та-та-та-та!» «Что? Сам ты такой! Верблюд ты! Верблюд!» «Кто я? Кто?» Улукбек быстро снял с полки толстенный русско-узбекский словарь и стал нервно просматривать все на букву «В».